сверхпрограммой исполнил пролог к паяцам. То был его коронный номер. Тут можно было блеснуть бравурными арпеджиями и октавами. Леопольд поцлых столкнулся с ним за павильоном. «Блеск!» — воскликнул он. «Сегодня у вас куда больше огня, чем обычно. Вы что, выпили?» «Нет, не выпил», — ответил Керн. «Просто такое настроение. Молодой человек». поцлых поймал свое пенсне. «Кажется, до сих пор вы обманывали меня. Следовало бы потребовать с вас весь гонорар обратно».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 Подслых просиял. «Наконец-то! Подлинное волнение артиста перед выступлением. Я вам вот что скажу. Отныне будете играть и под морских львов, и под лесного человека из Нойкельна, а я повышаю ваш гонорар на 5 шиллингов. Согласны?» «Согласен», — сказал Керн. «Дайте 10 шиллингов аванса». Подслых изумленно уставился на него. «А значит, слово «аванс» вам уже знакомо». Он достал из кармана кредитку в 10 шиллингов. «Теперь сомнений больше нет, вы настоящий артист!» «Ну, дети, — сказал Штайнер, — идите себе, но в час дня вернитесь обедать. Будут горячие пирожки, священное национальное кушанье русских, верно, Лило?» Лило кивнула. Керн и Рут пошли через лужайку затиром навстречу шуму каруселей. Свет и музыка просторной площади накатились на них светлой сверкающей волной. И словно отдало пеной бездумного легкого веселья. Рут, Керн взял ее за руку, сегодня тебя ждет незабываемый вечер. Я потрачу на тебя не меньше 50 шиллингов. Ты не сделаешь этого? Рут остановилась. А вот и сделаю. 50 шиллингов израсходую на тебя. Я буду действовать так же, как Германская империя, тратить деньги, не имея их. Сама увидишь. Пойдем.